Глава 8. Планета Гастон. Крон активно сканировал покинутую систему во всех диапазонах. Мезавтор улетал в мерцающем режиме, уходя в портал, и спонтанно всплывая в обычный космос. В одной из таких всплытий он заметил корабль Зриан, который отстал от флота, а может быть, намеренно припоздал, но так или иначе, такая неторопливость спасла его. Но в обычное пространство корабль вышел далеко от предполагаемого нахождения флота, Теперь он сканировал пространство, держал их на виду. Крону никак не удавалось соскочить с наблюдения. Странно, но он не погнался за ними, остался в системе и, видимо, поджидал подхода второго флота. Своими опасениями и наблюдениями Крон поделился с капитаном. Тот с командным составом корабля. На одном из заседаний решил обсудить этот вопрос. Подводя итог первой нашей военной кампании, могу сказать одно. Кампания крайне для нас успешная. Мы уничтожили более двух тысяч кораблей и не получили ни одной пробоины. Полагаю, что такая везучесть — не что иное, как правильно выбранная тактика. Вы знаете о последних наблюдениях Крона? Кто-то из Риан стал догадываться о нашей тактике. Воевать будет труднее. Крон, как скоро они сменят тактику? Точно сказать невозможно. Странно то, что кто-то обратил на нашу тактику внимание. Обычно они твердо следуют веками устоявшимся правилам. Возможно, это излишняя мнительность с нашей стороны, а возможно, начало осмысления произошедшего. В любом случае, смена тактики – процесс небыстрый. Мы еще попользуемся своей. Спасибо, Крон. Какие будут мнения? То, что кто-то из зрян догадывается о нашей тактике, так шило в мешке не утаишь. Но что несет такое знание зрианам? Они могут применять эту тактику против нас, а это серьезно. Такие действия скоро повлекут за собой последствия в виде отказа от порталов, «Начнем летать в обычном пространстве. Долго, но без риска быть уничтоженными в норе». Бета эмоционально жестикулировала при своем выступлении. «Вполне может быть. Кстати, такое будущее нас устроит. Воевать без использования нор невозможно. Расстояния немаленькие. И ни о какой экспансии наших звездных систем при таком раскладе речи не идет». Мэй высказала свою точку зрения спокойно. Элли на нее посмотрела и продолжила. «Замечательно». Нашу миссию можно считать завершенной. Мы предотвратили нападение на наши звездные системы. Значит, задачу выполнили, и можем спокойно возвращаться домой. Ты торопишься, выдавая желаемое за действительное. Зря надо еще убедить, что летать в норах опасно, а это дело не одного года. Придется ни один флот уничтожить, пока они это поймут. Эмоционально добавил аналитик, которому очень хотелось вернуться Гастон. Для себя он уже решил, что дальше не полетит ни под каким видом и теперь агитировал колонистов остаться с ним на планете. Несомненно одно, мы обратили внимание Зриан на себя. Есть в этом уравнении одно «но». они о нас даже не знают. Они воюют с мезовторами, не с людьми. Мезофторы – исконные враги Зриан, которых они победили. И вот теперь враги восстали из пепла и жаждут реванша. Такая ситуация напрягает руководство цивилизации Зриан и путает планы. Последний бой с флотом Зриан подтвердил серьезность намерений мезовторов. Конечно, мы еще не выполнили своей задачи, да и не выполним, одним кораблем это невозможно. То, что удалось сделать, уже очень много. Борьбу нужно продолжать, но для этого нужны ресурсы и корабли. Поэтому, как только уйдем от наблюдения, берем курс на Гастон, определяем в безопасное место женщин, детей и всех, кто пожелает, сами полетим воевать дальше. Вот такая перспектива на будущее. Было бы идеально наладить контакт с мизавторами, пока нам просто некогда этим заняться но придет время, мы объединим людей и мезовторов, тогда начнем успешно противостоять зрианам. Только противостоять, победить их пока невозможно. Хороший анализ, капитан, не совсем согласен, что победить зриан нельзя, а так все логично. Крон, ты же знаешь, чем кончилась война с развитой техногенной цивилизацией мезовторов – поражением последних? Победить их, конечно, можно, но нужны серьезные ресурсы, по сути, мы говорим о том, чтобы перевести цивилизацию людей на военные рельсы. Только тогда появится призрачный шанс на победу. Откуда такой пессимизм, капитан? Мы же побеждаем. Не пессимизм, Тор, а самое что ни на есть, скромный реализм. Действительность намного хуже. Капитан, я просчитал курс ухода из зоны сканирования. Сделать такой маневр крайне сложно. Зря они покрывают все пространство сканирующим излучением. Возможность только одна — пройти рядом с черной дырой в норе, Колоссальная гравитация не позволит лучам удержать нас, они искривятся, и все, мы свободны. Насколько такой маневр опасен? Не более опасен, чем все остальные. В норе мы даже не заметим, что прошли рядом с черной дырой. Если другого способа сбросить наблюдение нет, давай попробуем, когда приступаешь. Уже приступил. В портал уходим через 30 минут. В норе будем приблизительно 2 часа. Потом проверяем, ведут нас зря они или нет. Если нет, берем курс на Гастон. Удачи нам всем. Действуй, Крон. От нас сейчас ничего не зависит. Предлагаю передохнуть. После выхода в чистый космос могут возникнуть проблемы. Нужно быть готовыми ко всему». С ним согласились и разошлись по своим каютам. Настроение улучшилось, несмотря на проблемы. Люди и корабль возвращались домой. Крон планету Гастон воспринимал как дом. Ему пришлось пробыть на планете миллион лет. Он создал там жизнь и дорожил этим местом. Лучшей базы, чем это, он не желал. Капитан вольно или невольно это понял. Но на базу нужно прийти скрытно, чтобы не навлечь беды в виде флота Зриан. Черная дыра приближалась. Крон решил подойти максимально близко и открыть портал, мгновенно уйдя от наблюдения сканеров Зриан. Гравитация уже подхватила звездолет и потянула в свою пасть. Крон активировал портал, тот открылся, И поглотил мезовтор. Мезовтор, покрытый полями сопряжения, плыл в сполохах энергии норы. Энергетика возле черной дыры, поглощающей материю как пылесос, и что еще невероятнее выбрасывающая материю со скоростью в 6 раз больше скорости света, отличалась от обычной. Напряженность росла по мере приближения. Крон уже жалел, что предложил испробовать такой маршрут. Но что сделано, то сделано. В норе назад повернуть нельзя. Другая метрика пространства – там нет понятий – назад, вперед, вправо, влево, вверх, вниз. Сплошные энергетические сполохи и корабль, висящий в этой нереальной взвеси, укутанный полями сопряжения, как ребенок. Напряженность достигла таких высоких пределов, что стали постреливать разряды между кораблем и всполохами норы. Ситуация становилась опасной. Как только нора опознает инородное тело, она тут же схлопнется вместе с ними – В каютах даже воздух наэлектризовался до такой степени, что стал постреливать разрядами. Кое-где перегорали контакты, носились по коммуникационным тоннелям, устраняя повреждения. Но самое страшное. Крон почувствовал увеличение напряжения в эвристических цепях своего главного процессора. Если выйдет из строя процессор, из норы корабль не выйдет. Нужно срочно перевести корабль на ручное управление, снять напряжение с процессора, перезагрузив систему времени все меньше уже теряя контроль крон связался с каютой капитана олег мирно беседовал с мэй она его понимала и поддерживала но безопасность ребенка заставляла сделать выбор в пользу планеты гастон ты будешь скучать без нас конечно когда ты рядом я беспокоюсь за твою безопасность но могу ее обеспечить а на планете кто тебя защитит она захихикала обнимая его ей была приятна его забота но скорое расставание тревожило. «Сама защищу, и себя, и ребенка, ты же знаешь». «Знаю, но не переусердствуй». Его прервал Крон, речь которого была весьма странная и дерганая. «Капитан. Резко повысилась напряженность черной дыры, и, соответственно, это повлияло на мои тонкие кластеры, эвристические системы. Перевожу корабль на ручное управление. Как только перезагружусь, вернусь». Связь оборвалась. Олег вскочил, схватил одежду и бегом кинулся в рубку. Одежду бросил рядом с ложементом. Быстро подключился и ушел в виртуальное пространство. Его аватар подошел к управляющей консоли. С первого взгляда стало понятно. Напряженность норы запредельная. Разряды пробивали поля сопряжения. Все могло трагически закончиться в любой момент. «Тор, увеличь мощность полей сопряжения на две единицы. Выполняю, капитан». Разряды прекратились. На схеме то тут, то там перегорали контакты. Этим тоже занимался Тор. Выходить в обычное пространство нельзя. Черная дыра затянет без вариантов. Оставалось надеяться на лучшее и молиться. Крон не активировался. А если он сгорел, что тогда делать? Все усложнится в десятки раз. Свечение норы стало падать. Напряженность уменьшалась по мере удаления от черной дыры. А потом и вовсе пришла в норму. «Тор, уменьшай мощность полей сопряжения обратно на две единицы». «Выполняю, капитан. Много аппаратуры вышло из строя. Заменяю и ремонтирую, что могу. Скоро выйдем в обычное пространство. Самое страшное позади». Но сам Олег в этом уверен не был. Без интеллектуальной системы управлять таким кораблем непросто, а «Крон» все не появлялся. «Бета, система наведения маскирующих полей в порядке?» «Тестирую, капитан. Доложу позже». Через некоторое время доложила, что все работает в штатном режиме. Отлично, по моей команде сразу задействуй маскирующее поле. Жду команды, капитан. Сама, правда, подумала. Обычно это делал Крон. Что-то пошло не так. Келли, по выходе проверь сканирующее излучение зриан. Сама ничего не сканируй. На все про все у тебя будут десятые доли секунды. Поняла, капитан, сделаю. Олег по привычке посмотрел на часы. Сейчас в виртуальном пространстве он чувствовал каждую микросекунду. До выхода в обычный космос осталось 3 минуты. Целая вечность. Он еще и еще раз проверил все системы. И, наконец-то, обратный отчет. 3, 2, 1. Пошел импульс, инициирующий открытие портала. Портал открыт, капитан. Тор, по выходе сразу сворачивай поля сопряжения. Сделаю, капитан. Келли, работай. Ответа не ждал. Время отчитывалось очень малыми величинами. «Бета, активируй маскирующее поле». «Готово, капитан». «Келли, не слышу доклада». «Проверяла все еще раз, никакого излучения не зарегистрировано». «Отлично. Определи местоположение в пространстве и выведи на мой тактический фрейм». Команда и операторы недоумевали. Обычно все делал Крон, а тут все делает капитан. Что случилось?» Наконец, этот вопрос прозвучал от Андрея. «Капитан». «А почему ты командуешь всем? Где Крон?» «Командую я, потому что я капитан. Что касается управляющей интеллектуальной системы Крон, она перезагружается». Сам он уже начинал волноваться. Времени прошло достаточно, а Крон не активировался. Не хватало еще, чтобы он перегорел. Атлон наблюдал за доступным пространством и, конечно, не выпускал из вида флот мезавторов которые улетели, расправившись с его кораблями. Теперь Атлон ждал прибытия второго флота. Появилось время поразмышлять. Командующий, флот мезовторов взял курс на центральные миры нашей цивилизации. Доклад оператора сканирующего комплекса ввел его в ступор. Он даже подумал, если мезовторы нанесут удар по центральным мирам цивилизации, то мне лучше было бы погибнуть вместе с флотом. Не я запрыгал в отсек даль связи. Надо докладывать чекту и предупредить о возможной угрозе. Чект, отправив командующего новым объединенным флотом, свободно развел лапки, вся ответственность теперь на Атлоне. Жизнь потекла обычным чередом. Заботы, связанные с мезовторами, как-то стали вытесняться тихучкой. Когда Чект почти забыл о них, пришло сообщение от Атлона о том, что его флот разгромлен полностью. Мезовторы при этом не потеряли ни одного корабля. Из доклада стало ясно, что он отстал от флота и не попал под удар но при этом выяснил, что мезовторы научились наносить удары в кротовых норах. Таким образом, они уничтожили целый флот. На основе всего одного факта, неподтвержденного, такие выводы делать нельзя, нужны доказательства. Если они будут, будем менять тактику и стратегию боя. Пока рано. Но факт остается фактом. Флот уничтожен. Мезовторы свободно ушли из системы Трон. А кто их остановит? Атлон с одним флагманом? Нет, конечно. Чехт гневно ударил конечностью в одну из панелей, специально для этого приспособленную. Раздражение несколько улеглось. «Нет, докладывать пока не буду, а то окажусь крайним. Подожду, что будет дальше. Пусть воюет, ресурсов у него достаточно. Вот второй флот подойдет, а там посмотрим». Приняв решение, направил информацию главному аналитику. Тот с удовольствием начал ее обрабатывать, но докладывать тоже не хотел, понимая, что это дело флотских. Спросят экспертное мнение, отвечу. Вопрос непростой, и реакция может быть самой неожиданной. Для себя решил, что доклад толковый. Информация может перевернуть все с ног на голову и отбросить цивилизацию в прошлое. Ведь летать в обычном пространстве очень долго. Многие миры зря останутся без сообщения и деградируют. Чек с волнением ждал развития событий, и Атлон его не разочаровал. Оператор доложил, что он вышел на связь лично. Ничего хорошего от общения он не ждал, но ответил сразу. Предчувствие не обманули. Командующий начал с плохой новости. Наблюдал за флотом мезовторов, который ушел из системы Трон. Сканеры показывают, что флот держит курс на наши центральные миры. Посылаю техническую информацию. Кроме неприятностей, от Атлона ничего не дождешься. Отвечать вообще не стал. Сразу отключился и передал информацию в штаб а также в отдел быстрого реагирования на глобальную угрозу. Сам отправился с докладом к старейшине. Иначе нельзя, иначе головы не сносить. Как всегда, его остановил хранитель покоя, как будто забыл, что у чекта особый знак. Пришлось достать и показать. Хранитель отошел в сторону и открыл двери в кабинет, где старейшина проводил какое-то совещание. Однако оторвался, посмотрел на чекта и задал вопрос. Информация терпит некоторое время? Да. Посиди, подожди, пока я закончу. Закончив, он подполз к Чекту и опустился на настил. По виду командующего понял, новости плохие. Докладывай. Флот Атлона в системе Трон разбит полностью. Остался только один флагман. В настоящее время флот мезовторов направляется в центральные миры нашей цивилизации. Старейшина воспринял информацию спокойно, даже буднично. Чуть сдвинул жвало и прострекотал. Что будешь делать? Уничтожу. Правильно, уничтожишь и доложишь. Встал и пополз к своему рабочему месту. Аудиенция закончена. Он торопливо запрыгал к выходу в приемную. Над командующим объединенными флотами цивилизации Изриан сгустились тучи. Теперь его будущее напрямую зависело от уничтожения флотами завторов. Несомненно, старейшина обеспокоился, но не показал вида, где сейчас этот злополучный флот? Впрочем, флот на карте, добытый Атлоном, не один. Если остальные флоты воюют так же, то у нас большие проблемы. Решив разобраться и выработать стратегию уничтожения флотов, Чект дал команду вывести на экран злополучную карту мезавторов. Карта немедленно появилась. Ее объемное изображение вращалось, показывая предполагаемую дислокацию флотов мезавторов. Один флот потихоньку полз к центральным звездным системам цивилизации – и, по сути, мог достичь их одним прыжком. Какой сюрприз он здесь преподнесет, даже не хотел думать. Но пока флот не выйдет в обычное пространство, предпринять ничего нельзя. Дилетанты предлагают обстреливать предполагаемый участок движения флота в норе сверхмощными ракетами. Попробовали, результатов ноль. Кротовая нора никак не связана с обычным пространством. То, что происходит в обычном пространстве, никак не действует на нору. Ее, по сути дела... И нет в обычном пространстве. Конечно, это проблема для нас. Но и для мезовторов тоже. Нет, тут я не прав. Мезовторы как раз научились наносить удары в порталах. И доказательством тому служит уничтоженный флот. Несомненно, такое преимущество колоссально. И что можно противопоставить такой тактике? Первое, что приходит на ум, передвигаться в обычном пространстве. Но не вариант. Мезовторы перебьют нас на марше. Человек просто не знал, что делать. Его взгляд скользил по объемной карте, ища решение проблемы. Данные на карте отмечались в режиме реального времени, то есть прямо со сканеров. Вдруг флот, который двигался к центральным мирам, пропал, просто исчез. Снова сбой в работе. С раздражением подумал Чект. «Сколько можно?» И только собрался выразить свое недовольство исполнителям, стали исчезать метки и других флотов мезовторов. Но сбой сканирующей системы не походило. Что там у вас с техникой? У меня с оперативной картой творится что-то невообразимое. Командующий, делаем все возможное. Аппаратура работает стабильно, без сбоев. Флоты мезофторов пропали. Пропали куда? Вопрос повис в воздухе. Никто не знал, как и куда пропали. И все. Свяжите меня с командующим Атлоном. Через некоторое время Атлон вышел на связь и ждал вопроса командующего. Впрочем, знал, какой вопрос он задаст потому что сам только что шокированный искал флот мезавторов, внезапно исчезнувший из поля зрения сканирующих систем. «Командующий, у нас что-то происходит с работой сканирующих комплексов. По всей видимости, сбой. Мы потеряли из вида флот мезавторов. Попробуй его отыскать». «Комплексы функционируют нормально. Флот ушел от наблюдения». «Как ушел? Куда ушел?» «Автоматически задал вопрос Чект, не веря в очевидное». «Как? Не знаю» куда понятно, к центральным мирам цивилизации. «Один флот не проблема, но здесь масштабный сбой», хватался за соломинку Кучакт. «Исчезли и все другие флоты Мизавторов». «Это серьезно, командующий? Теперь мы не знаем, куда они летят и где нанесут удар. Если следовать цепи событий и учесть, что один флот определенно нацелен на центральные миры цивилизации, то логично предположить, что другие тоже следуют туда». Обстановка сразу усложнилась в разы. Центральные миры защищены слабо, такой необходимости просто не было. Цивилизация расширялась и вела внешнюю экспансию. Практически 90% флотов располагались по внешнему периметру, продавливая и заселяя внешнее пространство, делая его своим. А внутренних территориях никто не заботился в плане защиты. Просто не было угрозы и ни от кого защищать. Но вот угроза появилась, и угроза настолько реальная, что Чект на некоторое время впал в прострацию. Как при сильном холоде просто замер, жизнедеятельность организма сильно замедлилась. Такое случалось и при сильном внешнем стрессе. Атлон на другом конце находился все еще на связи и видел состояние командующего. Отнесясь с пониманием, он сам теперь не знал, что делать. Смысла лететь за флотом не было, он шел к центральным мирам кратчайшим путем. Он никак не мог его перехватить. Связь не отключалась, продолжая сидеть, смотрел на объемное изображение чекта, размышлял о будущем цивилизации и о своем, конечно. Его будущее повисло на волоске. Все будет зависеть от того, какое решение примет старейшина совета. Да, наверное, и не он, а уже совет. Угроза цивилизации обрела реальные черты. Олег в волнении мерил шагами огромную рубку мезовтора, не виртуальную, а реальную. Волнение нарастало. Крон не возвращался. Вернее, не откликался. Его видимая часть, левитирующий шар, без движения лежал на специальной подставке в центре рубки. Звездолет покрывал расстояние в обычном пространстве. Олег принял решение не открывать портал, а отлететь подальше, прикрываясь черной дырой и маскирующим полем. А уж потом изменить направление на прямо противоположное и двинуться к планете Гастон в родную галактику. Без Крона всей команде приходилось работать в полном напряжении, чтобы удержать все системы и параметры корабля под контролем. Теперь капитан понял, почему команда корабля такая большая. В случае отключения управляющей системы работы хватит всем, и экипаж испытывал это на себе. Крон не зря столько времени провел с людьми, изучил их психологию, а уж быть богом, ему и вовсе понравилось больше всего. Но программы требовали действий, Наконец получилось вырваться из недр планеты и даже вместе со своим народом повоевать. Теперь он возвращается назад на планету, где был замурован миллионы лет. Спонтанное подскочившее напряжение поля норы повлияло на аппаратуру и кластеры тонкой настройки, святая святых его электронного эвристического сознания, которое занимало большой объем. Несколько отсеков, отгороженных от остального корабля бронированными переборками – чтобы даже пылинка не попала на проводники. И вот такая простая по сути ситуация чуть не привела к фатальным последствиям. Но все обошлось. Чтобы не возвращаться еще раз к этой проблеме, он создавал идеальную защиту от спонтанных скачков напряженности любого поля, в том числе и электрического. В процессе наблюдал, как команда справляется без него и приходил к выводу. Она отлично справляется. Капитан управлял кораблем не хуже, чем он сам. Все работало и функционировало. Экипаж осуществлял контроль над работой комплексов, оперативно реагируя на изменения. Больше всего его умиляло беспокойство о нем. Капитан часто подходит к мобильному комплексу и разговаривал, как будто Крон был тяжело больным, а он сидел у постели. Примерно так же относился к нему весь экипаж. Звездолет вышел в обычное пространство, оторвался от наблюдения зриан и, накрытый маскирующими полями, брал курс на родную звездную систему. «Однако уходить так нельзя. Дело до конца не доделано. Да, он уже закончил все ремонтно-восстановительные работы и ожил. Капитан, я снова здесь. Продолжить ему не дали. Шквал поздравлений и радости. Когда все улеглось, он продолжил. Космос — опасная среда. Нужно всегда быть готовым ко всяческим неожиданностям. Со мной случилось то, чего ни с кем не случалось. Конструкторы не учитывали такую ситуацию». В настоящее время я провел все работы по предотвращению подобных ситуаций. Теперь действую безотказно и даже лучше, чем раньше. Вы тоже молодцы. Экипаж справился без меня на отлично. Капитан, вы вполне способны заменить управляющую систему. Когда я передавал вам ручное управление кораблем, несколько волновался. Оказывается, что зря. Все задачи выполнены. Главное, что мы ушли от наблюдения Азриан. Они нас потеряли. Сейчас они в растерянности и недоумении». Предлагаю усилить эффект. Спасибо, Крон, за высокую оценку нашего труда. Но так и должно быть. Ведь мы одна команда. Что касается эффекта, как усилить? Если вы не забыли, мы разместили имитаторы в нескольких системах и подбросили информацию с их координатами нашим врагам. Сейчас зря они в панике. Целый флот идет к центральным мирам, которые защищены весьма слабо или вовсе не защищены. Но это всего лишь один флот мезовторов. Логика зрян такая. Мезовторы поняли, что их планы раскрыты. И что сделают мезовторы? Олег даже вскочил в волнении. Как просто и гениально. Нужно отключить имитаторы, и зря они подумают, что остальные флоты двинулись к центральным мирам. Ну, Крон, ты великий стратег. Все примерно так. Зря они знают цену такой угрозы. Две тысячи кораблей не шутка. Они начнут стягивать флоты к центральным мирам, отказавшись на время от внешней экспансии. Таким образом, мы выигрываем тактическое преимущество и время, необходимое на перегруппировку сил. Звучит неплохо. План, безусловно, хорош. Но рано или поздно зря они все поймут. Андрей, не рано, а поздно. Это зря они. Они будут четко выполнять план по прикрытию планет, а это займет очень много времени. А когда придет понимание, что зря это сделали, хотя не факт, что поймут, Флоты все равно оставят для прикрытия. Проще говоря, мы выигрываем время и устраняем угрозу нашей галактики. Совершенно верно, навигатор. Ну а там что-нибудь придумаем. Главное, мы выиграли паузу и заставили зрян поверить в реальность угрозы от мезовторов. Предлагаю, не теряя времени, уходить в родную галактику к нашему дому. Возражений не последовало. Звездолет сориентировался в пространстве, покрылся белесым покрывалом полей сопряжения, и нырнул в портал. Первый рейд завершился удачно. Разворошили осиное гнездо и смогли удачно улизнуть. Что будет дальше, кто знает».